Глава 22 Командный центр обнаружился на минус первом, в конце технического коридора за тяжелой и запертой дверью. Табличка была сорвана и валялась в углу, ключи нашли случайно, когда обыскивали соседнюю комнату. Помещение было просторнее генераторной, длинный пульт с рядами кнопок, тумблеров и мертвых экранов занимал всю дальнюю стену. Перед ним стояло два рабочих кресла на металлических ножках. На боковой стене под стеклом висела большая цветная схема бункера. Все уровни от поверхности до жилого, со всеми помещениями, коммуникациями и маршрутами эвакуации. Я пробежала глазами по обозначениям «ангар и ворота наверху», технический уровень с генераторами и водоочисткой, склады, жилой сектор с медблоком, отдельное крыло на минус четвертом с пометкой «крематориум» и значком вентиляционной шахты рядом. Задумчивая сама себе покивала, вполне разумное решение для замкнутой системы, где люди живут поколениями и умирают от старости. В металлическом шкафу нашла папки, толстые, в жестких обложках, пронумерованные и рассортированные по разделам. Все на английском, педантичные инструкции, написанные для людей, которые никогда не работали с подобной техникой и должны были справиться по описанию. Раскрыла первую «Generation Operation Startup Procedure» схемы подключения, последовательность действий и перечень проверок перед запуском. Вторая папка Solar Power System – Maintenance and Troubleshooting – расположение панелей на поверхности замаскированных под скальный выступ, описание аккумуляторного блока, инструкции по переключению на резервное питание. Третья – Security Protocols – Emergency Procedures. Если получится запустить хотя бы аварийное питание – прошептала я, листая страницы, то у нас будет свет. Нормально заработает вентиляция, может, даже что-то из электроники оживет. Ара тем временем продолжала рассматривать схему на стене, я тихо подошла к нему. Ворота открываются отсюда. Ткнула пальцем в обозначение на верхнем уровне. Электрический привод. Без энергии их не сдвинуть. Поэтому начнем с генераторов. «Арина, я впечатлен твоими знаниями», покачал головой спутник. «В сорок первом бывшие хозяева очень умны, но даже не знаю, как сказать. Их знания не столь разносторонние, что ли». «Прямую это за комплимент», — хмыкнула я. «Пойдем». Мы вернулись в генераторную, и я, положив раскрытую папку с инструкциями на ближайшую поверхность, приступила к делу. Прежде всего, аккумуляторный блок. Четыре свинцово-кислотных аккумулятора промышленного класса стояли на стеллаже под панелью «Аварийного питания», Каждый размером с чемодан, соединенные последовательно толстыми медными шинами. Клеммы позеленели от окислов, но контакт не был нарушен. Я нашла на панели тестовый индикатор, маленькую лампочку с кнопкой рядом. Нажала и... и ничего. Ткнула еще раз посильнее, давила несколько секунд. Лампочка едва заметно мигнула тусклым красноватым свечением и снова погасла. «Есть!» — выдохнула я, довольная, чувствуя азарт — Аккумуляторы живы, значит, солнечные панели наверху работают. Инструкция предписывала четкий порядок. Сначала убедиться, что все потребители отключены. Рубильники в положении OFF. Я прошлась по ряду, проверяя каждый. Все были, как ни удивительно, выключены. Следующим шагом было переключить основной ввод с генераторов на резервную линию. Массивный трехпозиционный рубильник MAIN GEN OFF SOLAR AUX Я перевела его из среднего положения в правое, механизм щелкнул, встав в паз. Текс, черед аккумуляторов. Нашла нужный тумблер на панели «Battery Connect». Щелчок, стрелка вольтметра дрогнула и нехотя поползла вправо. Остановилась, подрагивая, напряжение было, увы, низкое. «Давай же», — прошептала я. «Последний рубильник, Main Breaker». Я положила на него ладонь, глубоко вдохнула — И толкнула вверх. Где-то в глубине бункера что-то громко щелкнуло, потом еще раз и еще над головой в плафоне под потолком вспыхнул бледно-желтый свет. Работает, черт возьми, работает! Свет подрагивал, некоторые лампы в коридоре не зажглись, другие горели в полнакала, но главное, что система ожила. Едва слышно загудела вентиляция, из решетки под потолком потянуло слабым свежим сквознячком. Не все лампы целы. Заметил Ара, оглядываясь, и свет жидковат. «Аккумуляторы почти пусты», — объяснила я. «Но панели на поверхности заряжают их прямо сейчас, со временем станет лучше. А теперь надо обеспечить наше племя крыши над головой, ночь на носу». Прежде чем открыть ворота и впустить народ, я решила подстраховаться. «Вирус давно мертв, но рисковать здоровьем людей я не хочу». На одном из стеллажей среди прочих припасов мы также обнаружили канистры с дезинфицирующим раствором. Густоватая, с резким химическим запахом жидкость не внушала доверия. Срок годности истек, но это лучше, чем ничего. А еще тут было жидкое мыло, его тоже пустим в дело. На первый, так скажем, земной этаж поднялись по аварийной лестнице. И вот мы оказались в просторном ангаре с высеченным потолком, теряющимся в полумраке бетонный пол, исчерченный желтой разметкой, колонны, поддерживающие свод. Вдоль стен, укрытые брезентом, стояли машины. Я откинула края ближайшего брезента и нахмурилась. Конструкция была незнакомой, непривычной глазу, ни на что из моего времени не похожей. Кабина смещена вперед, кузов странной формы, какие-то дополнительные надстройки на крыше. — Что это? — спросил Ара, разглядывая технику с нескрываемым любопытством. «Транспорт», — ответила я. «Только я таких никогда не встречала». Видимо, куда позднее более разработка. В дальнем углу ангара обнаружилось кое-что более узнаваемое. Два снегохода, компактных, обтекаемых, широкими гусеницами и лыжами спереди. Эти выглядели почти привычно, только чуть более футуристично, чем те, что я помнила. «В 41-м ничего такого нет», — заметил спутник с любопытством, рассматривая стоящий транспорт. Справа на стене я нашла пульт управления воротами. Зеленая кнопка Open, красная Close, желтая «Стоп». Рядом с ним рубильник привода. «Пора прибраться тут, на всякий пожарный». Окинув взором пространство перед собой, заявила я. Следующие три часа мы драяли полы и стены, протерли корпусы машин, закончили лестницы, ведущей на минус первый, и даже прошлись по его коридору. Затащили в ангар припасы, медикаменты — все, что может нам пригодиться, после чего дверь, ведущую вниз, на жилые уровни я заперла на ключ. Пока нам хватит места и тут, даже если нас станет в два раза больше. Довольная, проделанной работой, заявила я. Ара кивнул, соглашаясь. Убрав ведра и тряпки в угол, я перевела рубильник и нажала зеленую кнопку. Где-то в стене заворчался, застонал электромотор. Ворота вздрогнули, левая створка подалась первой, медленно поползла в сторону, за ней пошла правая. В ворота хлынул вечерний свет, на площадке перед входом сидело наше племя. Неяра, вскочившая на лапы с возмущенным «Мрау!», в напряжении, готовая в любой момент кинуться на врага, смотрела на все расширяющийся проход. Увидев меня, она расслабилась, перестала скалиться и приветливо вильнула хвостом. Створки разошлись полностью и замерли с глухим лязгом. Я вошла к своим и тут же заметила их понурые лица. «Игра ушла», — тихо сказала Идти. Я молча опустила голову. Печаль кольнула сердце. Шаманка на одной из остановок нашего бесконечного путешествия уже сказала мне, что я поступила промечево, поделившись своей кровью с Ирбисом. Сила одаренного в его крови, делясь ею направо и налево, однажды можно не проснуться. Я могла умереть, спасая Нияру, или стала бы простым человеком. И как бы мне ни было, жаль Мигру, рисковать своей искрой мне не хотелось. Если я стану бесполезной, то не спасу свое племя, да и сама быстро скопычусь. «Заходите внутрь», — распорядился Ара. «Отныне это ваша новая пещера». Народ, пугливо замирая, потянулся внутрь ангара. Глаза у всех без исключения были круглыми от страха и священного благоговения. Для них, выросших в пещерах, и сам ангар, и техника, и горящие под потолком лампы были чудом сродни колдовству — «Вниз хода нет!» — строго предупредила я, указав на запертую дверь. «Там опасно!» Но прежде чем начать обустраиваться, мы попрощались с Мигрой. Ее похоронили снаружи, в расселине, завалив тело камнями. Ити сказала несколько слов, после чего мы все снова вернулись под крышу, и я закрыла ворота. Народ расстелил шкуры прямо на бетонном полу подальше от входа. Тарх развел небольшой костерок в железном бочонке, который ему выдал Ара. Пока народ осматривался, привыкая к новым условиям жизни, я присела подле контейнеров с консервами и начала сортировку. Мясные — тушеная говядина, свинина, куриное филе в собственном соку — в одну сторону. Рыбные консервы — в другую. Овощные — кукуруза, томаты, морковь, свекла, кабачки — в третью. Бобовые, фасоль белая и красная, зеленый горошек, стручковая фасоль, нут, чечевица в четвертую. Супы в виде порошков и крупы в вакуумных пакетах, как и сухое молоко, яичный порошок, соль, сахар, специи в герметичных баночках все это тоже отдельно. Осталось проинструктировать стариков, научить банки открывать. Свежее мясо все равно нужно, заметил Ара, подсаживаясь ко мне. «Завтра я отправлюсь на охоту на весь день». «А послезавтра мы выступим в поход», — кивнула я. «Впереди еще много дел. Покой нам только снится».